Ровно неделю спустя, в понедельник, 1 сентября, под вечер месье Арестид Гарон сидел на террассе отеля Замок со своим другом, доктором Дерматом Кинросом. Ну что ж, Дермат, похоже, дело на сей раз не трудное. Уже решено арестовать мадам Еву Нилз за убийство сэра Мориса Лоуза. Хм-м-м. А что? Несомненные улики овы дерматокинраса передёрнула. Значит, её, ее... не, это вряд ли. Такая нежная, такая прелестная шея стала быть 15 лет тюрьмы не весьма возможно. А, Ах... может отделаться 10 годами или даже 5, если найдёт умного адвоката и сумеет пустить в ход свои чары. Ну сами понимаете, 5 лет тюрьмы тоже не фунт изюма. Mm, Ещё бы. Ну а как, э, как сама мадам Нил, милый доктор, тут ты загвоздка. Эта прилестница считает, что вышла сухой из воды. Угу. Mm -hmm. Ей в голову не приходит, что её подозревают. Но при этом вот что интересно, что-то её тем не менее мучит. Увиделась с лоузами, и её как подменили. Совесть что ли заговорила, Илью? Что ты ещё? Улики, как уже сказано, несомненны. И тем не менее вы неудовлетворены. Мсье Гарон сощурился. Это вы ловко угадали. Положив руку на сердце, я не вполне удовлетворён. От того-то я и обратился к вам за помощью. Ну что ж, я вас слушаю. Понимаете ли, Тут, можно сказать, затевалась прекрасная партия. Я имею в виду мадам Еву Нил и Мсье. Они его называют Тоби, но вообще-то он Горацио, Горацио Лоус. Идеальная партия, и деньги, и все такое прочее. Почти великая страсть. Великой страсти вообще не бывает. Природа позаботилась о том, что если бы А не познакомился с Б, он точно так же был бы счастлив с С. Ха-ха-ха-ха. Бойтесь серьёзно, доктор. Для меня это научный факт. Хм. Ну ладно. Слушайте дальше. Неделю назад ночью на вилле Привет на Рю де Занж, кроме хозяина сэра Мориса Лоуза, находились ещё его жена, его дочь Дженнис, его сын Сия Гарацио, он же Тоби, и его шурин месье Бенджамин Филиппс. И кроме них ещё двое слуг. 8 часов вечера. Мадам Нил и всё семейство Лоузов, кроме сэра Мориса, отправились в театр. Сэр Морис от театра отказался. Он вернулся в каком-то странном настроении, заметьте, после обычной ежевечерней прогулки. Но чуть попозже настроение у него переменилось. В половине 9:00 ему позвонил его приятель антиквар мистер Вейл. Мистер Вейл сообщил ему, что приобрёл драгоценность. Сокровище, потрясающий экспонат для коллекции сэра Мориса. Мистер Вейль вызвался принести это чудо-июдес на виллу Привет, чтобы сэр Морис мог тотчас же на него полюбоваться. Так он и сделал. Доктор Дермот Кинрас выпустил колечко дыма и проследил его полёт в ленивом тёплом воздухе. И что же это за сокровище? табакерка, по слухам, принадлежала самому императору Наполеону. Когда мистер Вельф последовательно называл мне цену этого предмета, я просто ушам своим не поверил. Господи Боже, надо же швырять такие деньги на свои прихоти. Как бы то ни было, сэр Морис пришёл в восторг. Он согласился купить табакерку и попросил разрешения оставить её у себя на ночь. а утром послать чек. О, вы табакерка пока не оплачена. Миссис Вейль буквально вне себя и ей-богу, я его не осуждаю. В тот самый вечер, как я уже вам сказал, мадам Нил отправилась в театр с семейством Лозов. Они смотрели английскую пьесу под названием Профессия миссис Вора. Вернулись они часов в 11 и разошлись по домам. Только Лоуз закрывает дверь, как сэр Морис тотчас сбегает вниз по лестнице, чтобы поскорей похвастаться своим сокровищем в зелёной с золотом шкатулке. Ни у кого, кроме миссис Дженнис, она говорит, что это преелись, приобретение не вызывать ни малейшего энтузиазма. Леди Лоуз замечает, что грех так швыряться деньгами. Сэр Морис Лоуз вспылив резко заявляет, что с него довольны и уходит к себе в кабинет. Остальные идут спать, но двое, заметит это себе, не могут уснуть. Доктор Киндрас подался вперёд на стуле. Мисье Гарацио, этот самый Тоbbi, сознаётся, что в час ночи он встал с постели и позвонил мадам Нил. Поговорив с мадам Нил, Тоbbi возвращается к себе. В доме темно, ни звука. Он видит свет под дверью Отцовского кабинета, но не хочет тревожить сэра Морриса. Тем временем, самой леди Лоусс тоже не спится. Не то чтобы приобретение табакерки огорчало и угнетало её, но ей как-то не по себе. В четверть второго, запомните время, она встаёт с постели. Она идёт в кабинет мужа якобы, чтобы напомнить ему, что пора спать, но на самом деле как она сама признаётся, чтобы произнести небольшую нахмукую проповедь относительно людей, покупающих весьма дорогие изделия из розового агата. Доктор Кинрас допил кофе и выжидательно посмотрел на миссис Ороно, который принял театральный вид. И вот конец. Она находит его мёртвым за секретарем. Ему пробили голову, нанеся 9 ударов кочергой, которая теперь висит среди прочих каминных принадлежностей. Он сидел спиной к двери и составлял описание табакерки, которая так и осталась перед ним. Но слушайте дальше. Один из ударов, хмм, ну, случайно или нарочно, пришёлся по окатывать табакерки, и её разнесло вдребезги. Ничего себе. Мало было лишить старика жизни, так видите ли, надо ещё и разбить его сокровища. Но возможно, повторяю, это вышло случайно. Ну вряд ли метя в человеческую голову можно угодить по табакерке на столе. Согласен. Преступление жестокое и бессмысленное. Ничего не украдено, никаких следов взлома. Преступление совершено тем, Кто знает дом, знает, где висит кочерга и знает даже, что старик туговат на ухо, так что можно неслышно подкрасться к нему сзади. Но а дальше что было? Лоузы Патришены, они отправляются за мадам Нил, точнее, их самих не пускает полиция, однако сержант соглашается сходить за мадам Нил и привести её. К счастью, при нём есть фонарь. Дом мадам Нил как раз напротив. Вы, вероятно, уже слышали или читали? Да, конечно. Полицейский входит в ворота и идет по дорожке. На дорожке у самой входной двери виллы мадам Нил валяется... Ну? ...розовая лента. Не то поясок, ну, какими женщины подвязывают халаты и пеньюары. А на пояске этом пятнышки калории. Каррольди. Яс, на. Но этому полицейскому пальца в рот не клади толковый. Не говоря худого слова, он суёт поясок себе в карман. Он звонит в звонок, ему открывают две перепуганные женщины, именно этих особ и Ветта Латур горничная и Селестина Бушер кухарка. Эти женщины увлекают его наверх и там объясняют, что они Видите. Представляете, месье сержант, я проснулась от страшного шума. Выглянула в окно, и знаете, что я увидела? Мадам Нил она кралась в собственный дом. Ох, тут пару было совсем копыта отбросить. Очень я встревожилась. Разбудила Селестин. Мы пошли на цыпочках в спальню, мадам Нил И что бы вы думали? Она была в ванной, страшно растрёпанная, запыхавшаяся. И знаете, что она делала? Я вам скажу. Смывала кровь с лица и рук. Мы чуть концы не отдали, говорю вам. И на халате у неё тоже были пятнашки крови. Она пыталась их застирать. Так-то, милый доктор. А поясок от этого самого халата она обронила при входе. Хорошо. Хорошо. А дальше что было? Так вот, наш полицейский призывает обеих служанок и ветту Селестину к полному молчанию. Он прямо отправляется к спальне, мадам Нил, и стучит в дверь. Какое актерство! Какие слезы по бедному сэру Морису Лоузу! Как дрожали у нее губы! Какие у нее были глаза! Невинный ангел! А-а-а! И белый халатик спокойно висит в шкафу, а рядом в ванной ещё не сошёл пар с зеркал, под которыми она так старалась отмыть кровь старика. Дерматоперидёрнула. Ну, и что же ваш полицейский? Что он сделал? Э, он посмеялся про себя и как ни в чём не бывало спросил у неё, не желает ли она перейти через дорогу, чтоб утешить друзей. После чего он извинился, что несколько задержится. С какой целью? А вот именно. С целью незаметно завладеть халатиком. И в это горничная всеми страшными клятвами поклялась, что будет помалкивать. А когда мадам спросит про халатик, скажет, что он в чистке. И знаете, что выяснилось? Кровавые птицы. пятна милый доктор оказывается отнюдь не самое интересное в этом халатике не самое интересное нет эветта латур внимательно изучает халатик на глазах у моего подчинённого и это самое эветта латур обнаруживает что к подолу прилип крошечный осколок розового агата. Префект полиции снова выдержал паузу, и на сей раз она не носила сценического характера, но означала, что этим всё собственно уже сказано. После недели упорных стараний нам удалось точно приладить осколок к разбитой табакерке. Этот кусочек отлетел от неё, когда мадам Ева Нил разбила кочергой голову старого джентльмена. Ужасно, но тем не менее факт, и песенка мадам Нил спета. Да. Понятно. М-м. Ну, а как сами Лоузы объясняют произошедшее? Они ведь не подозревают мадам Нил, так? Гарон развёл руками. Ну как объясняют? Взломщик, маньяк. Да. Но ведь ничего не украдено. Ничего не украдено, но кроме агатовой табакерки трогали ещё одну вещь. В кабинете, в застеклённой горке слева от двери, хранилось ещё одно сокровище дорогое ожерелье из бриллиантов и бирюзы, тоже обладающее исторической ценностью. Его нашли на полу тоже. запачканной кровью. Угу. Mm -hmm. Хорошо. А как злоумышленник проник в дом? М-м, mm -hmm. боюсь, что вот как раз последний свидетельство против мадам Нил. Четыре виллы на Рю де Занж строила одна и та же компания. И любым из четырёх ключей можно открыть все четыре парадные двери. В нагрудном кармане пижамы мадам Нил мы нашли ключ от входной двери. Заметьте, ключ от собственной двери в пижамном кармане. Зачем? Объяснение тут одно. Мадам Нил ключ понадобился, чтобы проникнуть в дом напротив. Таким образом, на лицо последнее, решающее доказательство того, что она была на вилле Привет в ночь убийства. «Да, что поделать. Попалась она. Теперь уже ясно». Дермат приподнялся, чтобы бросить окурок через каменную балюстраду, подле которой стоял их столик, но так и застыл с окурком в руке. За одним из столиков под самой балюстрадой, так что голова ее приходилась вровень с ногами Дермата и мосье Гарона, сидела девушка своим темным платьем и шляпкою, Угрюмо нарушавшая веселый колорит Лабан де Летте. Девушка была хорошенькая, Ярко-рыжая, На вид лет 22-23. Вдруг она вскочила, С грохотом перевернув стакан И расплескав коктейль По всему оранжевому столику. Она быстро схватила сумочку И ажурные черные перчатки, Швырнула на столик пятифранковую монету И бросилась прочь. Дермат неизвестен. Был не в силах забыть выражение ее глаз. Он, не отрываясь, смотрел ей вслед. Мсье Гарон озабоченно посмотрел на своего друга. Ах, дернул же нас черт разговаривать об этом в общественном месте. Это ведь была мисс Дженнис Лоуст.